Глава 8. Похищенная. Я резко открыла глаза от ощущения, будто кто-то стоит в моей комнате и смотрит прямо на меня. Последний раз я такое испытывала, когда померла моя бабка, и вот это ощущение повторилось. Я попробовала пошевелиться, но у меня не получилось, все тело было парализовано. Снова жуткие вибрации и шум в ушах. Я отчетливо вижу, как надо мной склоняется Дара, та самая ведьма, которая пыталась со мной слиться. «Успокойся, девочка», – нежно говорит она. «Твой разум уже проснулся, но тело все еще спит. Это обычный сонный паралич. Ты ничего не сможешь сейчас сделать. Просто расслабься и не бойся. Через минуту или две это состояние пройдет, и ты проснешься». «Что?» «Ты пытаешься спросить меня о чем-то? Не нужно, я уже все узнала, милая. Мы заедем за тобой через пару часов. Просто жди звонка в дверь, но если ты ее не откроешь, нам придется вломиться силой. До встречи, девочка!» Образ ведьмы исчез. Я закрыла глаза, а когда открыла, то поняла, что окончательно проснулась. Первым делом я посмотрела на свои руки, потерла их, посчитала пальцы. Они не изменились, и их было 10. Я снова закрыла глаза, досчитала до 5 и опять их открыла. Обстановка в комнате осталась прежней. Быстренько нашла телефон и включила первый попавшийся трек. Пока играла музыка, попрыгала на месте, прислушиваясь к своим ощущениям, еще и покрутилась вокруг себя. Меня начало подташнивать. Я остановилась, а комната еще продолжала вращаться какое-то время. Меня так сильно повело в сторону, что чуть не упало. Все, теперь я стопроцентно проснулась. Это не сон. Это надо ж так попасть. За мной придут охотник и эта голая ведьма, которая хочет казаться добренькой. И что мне теперь делать? Не хочу никуда идти с этими людьми, кем бы они ни были на самом деле. Гадский Руслан, подлый предатель, втянул меня втихую в свои игры». «Понятно теперь, почему этих артефакторов недолюбливают. Как все просто у них оказывается – купил, продал, получил выгоду за чужой счет и плевать на все. Никому нельзя доверять, особенно во сне, это я уже на всю жизнь запомню. Они живут по своим законам и играют по своим же правилам. В этом Сергей был прав, и никаких ксюж гипнотизеров и прочих. Идти мне некуда, но и оставаться в квартире опасно». «Каким-то образом они уже вычислили, где я живу. Как такое возможно? Мне нужно срочно уходить отсюда». Я, чуть ли не спотыкаясь, ринулась собирать свои вещи. Да уж, это утро началось ни с кофе и ни с туалета. Я даже зубы не почистила. Решено. Я вернусь в Ростов, и фиг они меня там найдут. Мама сама не раз звала меня домой, так что мой приезд будет ей в радость. Блудная дочь наконец-то одумалась и в кое то веки решила послушаться матери. «За эту квартиру заплачено за 3 месяца вперед. Так, нужно перекрыть воду, выключить электричество, а в холодильнике все равно ничего нет. Взять только самые важные вещи. Монитор, ноутбук, планшет для рисования, документы, заначку. Одежды у меня совсем немного. Сумка для всего этого барахла есть. Какое счастье, что у меня нет животных. Даже не представляю, что бы я сейчас сделала, будь у меня кошка или попугайчик». Не забыть бы позвонить хозяйке квартиры, предупредить ее, что меня не будет пару-тройку месяцев. Надеюсь, за это время от меня отвяжутся все эти ведьмы, колдуны и маги. Ох, и угораздило же меня. Тоже мне обратка мира. Я вышла из квартиры с большой сумкой на колесиках, закрыла дверь и направилась к лифту. Такси до вокзала, буду добираться поездом, должно уже было подъехать. «Алло, я тут что-то не понял». Галдел мне в трубку голос водителя с сильным кавказским акцентом. «Ты где, красавица!» Заблудился во дворах. Не в первый раз. Ничего удивительного. Все эти таксисты не знают города, а навигатором пользуются на наобум. Если связь нарушается, то вообще пиши пропало. Таксист может приехать хоть на другой конец света. «Вы аптеку видите? Вот там и увидимся. Ваш номер я запомнила», — сказала я в трубку, таща за собой тяжелую сумку на колесиках. «Скоро буду, я вас найду. Ваш номер и машину я знаю». «Нужно побыстрее смотаться из этого района». Я вышла на проспект и столкнулась с девушкой среднего роста, одетой изысканной, но не броско. Она не спеша шла навстречу и намеренно задела меня плечом. На мгновение ее лицо показалось мне очень знакомым. «Дара? Что?» «Смотри мне в глаза. Все, падай, я тебя подхвачу. Давай». Властным голосом сказала она, придержала меня за талию и толкнула. Я, как подкошенная, повалилась на землю. «Девушке плохо!» – крикнула ведьма и склонилась надо мной. «Разойдитесь, я на медика учился!» – раздался знакомый голос. Я лежала полностью парализованная и старалась понять, что происходит. В моем поле зрения появился Сергей, который пощелкал у меня перед лицом пальцами, а потом взял на руки и отнес к большому внедорожнику. Дара волокла мою сумку на колесиках. Мышеловка захлопнулась. Как же так? Они знали, что я выйду раньше. Это была западня. Дара все спланировала и спровоцировала меня на быстрые и необдуманные действия. А я глупая повелась. Меня положили на заднее сиденье здоровенной машины, однако руки не стали связывать. Она не спит, заметил Сергей. То гипноз не сработал. Это из-за перстня он блокирует внушаемость. «Так сними его!» Охотник садился за руль и заводил машину. «Да черт с ней, пусть отдыхает! Ты повезешь ее к себе?» «Ну а куда же еще? Не к ехе, Хотя это был бы для нее шикарный сюрприз!» Я закрыла глаза и провалилась в глубокий сон. Даже не помню, что мне снилось, но проснувшись, я обнаружила, что Сергей и Дара обнимаются и целуются. Рука ведьмы пыталась справиться с Ширинкой, но безуспешно. «Ого!» – вырвалась у меня. Я полностью пришла в себя. «Только не говори, что ты хочешь к нам присоединиться». Дара отстранилась от Сергея и повернулась ко мне. «Рановато ты очнулась, а ведь мы уже почти приехали». «Спасибо, Дара, что помогла мне найти ее. И за машину тоже. Сама знаешь, моя в ремонте. Ждет новый радиатор», — сказал ей охотник. «Брось, вернешь, когда посчитаешь нужным. Высади меня на этой остановке. Я доберусь до дома на трамвае». «Ты серьезно?» – удивился Сергей. «А что тут такого?» – улыбнулась ведьма. «Я обожаю выходить из зоны комфорта. Ключи оставь под подлокотником. У меня есть запасные». «Как скажешь». Машина остановилась. Дара обернулась ко мне, послала воздушный поцелуй. «Не скучай, девочка. Кто знает, вдруг тебя ждет великое будущее». Я мотнула головой, так как все еще пока не могла связно говорить. Ведьма на прощение потрепала Сергея по седым волосам, собранным в хвост, и вышла из машины. «Не брыкайся там, Соня!» Сергей вывернул руль и дал по газам. «Нам нужно с тобой пообщаться, поэтому веди себя спокойнее». «Это похищение...» Нараспев и слегка заторможенно протянула я, словно преодолевая какую-то преграду. Не совсем, если быть честным, но я удивлен твоей силой сопротивления. Дара очень хороший гипнотизер, и то не смогла с тобой полностью справиться. Не пытайся выйти из машины, двери заблокированы. Мы просто поговорим, и я достучусь до твоего разума. Если он, конечно, вообще есть в этой милой черепушке. Пока можешь просто открывать рот как можно шире и тянуть улыбку. Это поможет преодолеть наложенный на тебя приказ». Чего стесняться, я так и сделала, и почувствовала, что могу теперь более или менее по-нормальному общаться, словно после наркоза отходила. «Значит, ты хочешь мне помочь?» – спросила я, когда мы въехали в мрачный подземный паркинг, и охотник остановил машину. Отчасти, ответил он. «Я не берусь ни за одно дело просто так. Ты можешь привести меня к великому открытию, сокровищница Разумовских, ставшей мифом пару поколений назад уж точно». «Мы честно поделим все найдено, и ты окажешься перед выбором, который был мало у кого». «Правда? И какой же?» «Ты сможешь стать ведьмой, я запросто научу тебя и помогу вступить в Ковен, либо вернуться в обычный мир людей, хотя это вряд ли». «Что же такого интересного для меня в этом Ковене?» Я попыталась подвигать руками, чтобы вернуть им чувствительность, но у меня ничего не вышло. «Сама подумай, у тебя есть все данные для этого, да и женщины в твоем роду были ведьмами, так что от судьбы не убежишь. Я вот тоже побегал немало, прежде чем стать ведьмаком, теперь мне даже начинает нравиться». «Значит, ты мне помогаешь просто, чтобы поиметь выгоду?» «Не совсем». Сергей загнал машину на отмеченное белыми полосами место между бетонных колонн, остановился и заглушил двигатель. В салоне воцарилась полутьма. «Почему-то все хотят меня использовать для каких-то своих мутных целей», – обиженно сказала я. «Все гораздо хуже, Соня». Мужчина повернулся ко мне в полоборота. «Есть и те, кто хочет тебя убить, просто они еще не взяли твой след». «Меня? За что? Да им-то я что сделала?» Ошарашенная этой новостью, я не сразу смогла подобрать нужные слова, а на глаза начали наворачиваться слезы. «Увы, так бывает. Живешь, не трогаешь никого, а потом бам, и тебя приносят в жертву, потому что на тебя указали звезды. Я не буду убеждать, пытать и забивать что-то в тебя силой. Ты просто должна поверить мне, хотя я прекрасно понимаю, что это будет непросто. Сложно с этим поспорить, если учесть, что ты сбил меня в одном из моих снов. Правда? Я даже не заметил. Извини, был увлечен погоней». «Со мной такое часто бывает. Я быстро вхожу в раж. Сознание Рагня отчасти перехватывает надо мной контроль, а он настоящий охотник, в отличие от меня. Правда, в последнее время мы все чаще играем в кошки и мышки со своими жертвами. Стареем, наверное. Хочется новых ярких ощущений. Поэтому я и сказал тебе, что сам факт наживы на твоих артефактах для меня не так интересен, как возможность нового приключения. Это понятно?» Извинения мне показались вполне искренними, поэтому обида постепенно стала уходить. Агрессия в отношении к Сергею стала понемногу меняться на небольшую терпимость. Но я все же не забывала, что это совершенно другие люди. Им обмануть, что моргнуть, и совесть не мучает. Но осторожность все же не помешает. «Понятно-то понятно, однако я до сих пор не могу прийти в себя и поверить, что все это происходит со мной. Этой ночью меня предал Руслан, и ты убил его». Я вспомнил этот момент и меня аж передернуло. «Не совсем он не мертв, говорю же. Просто сильно ослаблен и не сможет бегать какое-то время. Очухается, а тут его и возьмут за жопку. Он тебя сдаст и меня тоже, просто пока агенты не знают, где он живет. А вот Даша уже в курсе, и она не станет лгать этим лысым ребятам, потому что у нас как бы сотрудничество. Ладно, не буду тебя грузить на эту тему». «Но ты сказал, что меня хотят убить» напомнила я. «Да, демонологи, это одержимые симбионты, которых я терпеть ненавижу и убиваю при первой же возможности, неважно, на каком плане мы встречаемся. Они нас тоже не очень любят, хотя в старые времена ведьмы и демонологи нередко собирались вместе. Ты им нужна для какого-то очередного стрёмного ритуала, тут уже ничего не попишешь. У тебя есть несколько путей, Соня, давай я быстро тебе их обрисую, а ты выберешь сама, что тебе больше нравится, хорошо?» Хм, хорошо, я выслушаю тебя. И, кстати, где мои вещи?» «В багажнике. Я не стал их бросать на улицы. Я же не идиот. Я могу прямо сейчас отвезти тебя, куда ты там хотела, но, судя по вещам, тебе либо в аэропорт, либо на вокзал. Увы, убежать от тех, кто умеет ходить по снам, невозможно. Сама должна понимать. Если тебя вычислила Даша, то и остальные смогут рано или поздно, и никто не сможет защитить». «Если тебя первыми схватят агенты, то они просто бросят тебя за решетку, пока не выяснят, что с тобой делать. Небо в клеточку, друзья в полосочку. А учитывая, что организация у них весьма медленная, то судьба твоя будет решаться не один год. Зуб даю, что так и получится. Если тебя поймают демонологи, то просто убьют. Как видишь, потрясающий выбор». «Да, веселая перспектива. Однако есть и другой вариант, так ведь?» Улыбнулась я. Вот именно, ты останешься со мной, и я мало того, что защищу тебя от нападок этих идиотов, так еще и помогу разобраться с твоей историей. Мы найдем ту дверь, откроем сокровищницу, узнаем, что это было за наследие. Я смогу протолкнуть тебя в ковины ты получишь иммунитеты от агентов и от демонологов, хотя к тому времени мне придется сразиться не раз и с теми, и с другими. Вот такое у меня предложение, что думаешь? «Хм, выбора как такового-то и нет, получается, но мне нужно прояснить некоторые моменты. Я ведь не знаю, кто вы все такие. Ты пошел против воли королевы, что будет, если она узнает, что ты нарушил ее приказ? Ничего хорошего, но она обязательно узнает. Ехи не дура и следит за мной, потому что влюблена в меня до чертиков. Вот даже как, а ты что?» «Я свободный и независимый мужчина в этом плане, и я симпатизирую Даши, как ты уже могла заметить, и королева мирится с этим, пока мирится. Однако Ехи не может влиять на меня напрямую, я в любой момент могу состроить обиженную физиономию и заявить о выходе из Ковина, что приведет к его сильному ослаблению». «Как у вас все сложно закручено», — хмыкнула я. «Да, поэтому, как бы меня ни материли ведьмы, они все равно за мной на цирлах бегают, особенно после сибирской чумы, когда нашему Ковину досталось так, что «мама, не горюй, но это отдельная история». «Понятно, мне нужно подумать», – тихо сказала я. «То, что ты говоришь, тяжело воспринять так сразу». «Увы, времени думать особо нет. Нас ждет Герда в моей квартире». «Та самая ледяная ведьма?» «Да, она самая. Она может попробовать увидеть наше с тобой будущее и предупредить о разных неприятностях. Может быть, благодаря ее подсказкам мы найдем местонахождение двери. Согласись, круто звучит». «Круто-то оно круто, но стоит ли доверять словам ведьмы-предсказательницы?» «А почему бы и нет? Мы постоянно пользуемся ее услугами. Решайся, Соня, ты со мной или нет. Ну или давай я отвезу тебя, куда ты там хотела». «Могу и билеты помочь купить, если у тебя проблемы с баблом». «Спасибо, с деньгами у меня все хорошо, и все же мне надо немного подумать». Я взялась за голову и принялась тереть виски. Понятное дело, что сделать правильный выбор просто нереально трудно, но все сводилось к одному. С одной стороны, этот разговор по душам был вполне нейтральным и располагающим к доверию. Также я не заметила в тоне Сергея ничего опасного для себя и никаких недомолвок. Мне нравятся такие люди, которые хоть и могут выразиться грубо, но зато честно. К тому же он даже предлагал свою помощь и защиту. Быть под защитой такого сновидца, которого явно многие боятся, но это многого стоит. Тем более, не сама просила, а мне ее сами предложили. Все прям по Булгакову. Я усмехнулась этой мысли». «С другой стороны, я точно не знаю, врет мне охотник или нет. И еще свежо предание о том, как доверилась одному сновице и он меня без зазрения совести предал и продал. Кто знает, вдруг Сергей такой же или еще хуже. Хоть он и выглядит серьезным, но я чувствую, что в нем есть какое-то безумие. Ну и то, что он дико опасен, в этом сомнения нет от слова совсем. С третьей стороны небо в полосочку и друзей в клеточку определенно не хотелось видеть». На фоне этих размышлений вывод был очевидным, но не стоит торопиться докладывать о принятом решении. Надо немного потянуть время и немного поторговаться. «Я не могу согласиться так быстро с твоим предложением», – сказала я после минутного раздумья. «Понимаю, тебе нужны какие-то гарантии и доказательства. Хорошо. Во-первых, я нарушил приказ королевы и не сушил тебя». «Во-вторых, я сняла шейник гномов с твоей шеи. Согласись, что я мог его оставить. Что я должен еще сделать? Настучать гномом по башке?» «О, да, это было бы не лишним». Я улыбнулась. «Заметано. В следующий раз, когда они появятся, мы устроим им западню и заодно узнаем побольше про артефакты, которые сперла твоя бабка. Уверен, что тебе они об этом не говорили». «Да, определенно нужного не болтают», согласилась я. «Угу, те еще говнюки, но создавать различные артефакты у них получается лучше всех наших мастеров вместе взятых. То, что мой учитель создавал пару десятков лет, гном на коленке наколдует за неделю, если вообще не за пару дней». «Ого, значит, вы у них в очереди стоите?» – усмехнулась я. «Нет, потому что знаем, что связываться с гномами себе дороже. Слишком мушлые ребята, а вот твоя пробавка умудрилась их объегорить каким-то образом». «Интересно, тебе передалась хотя бы часть ее хитрости? Если да, то нам повезет». «А если нет?» «Значит, я, как всегда, все вытащу в одиночку. Ну что, мы едем к Герде? Хм, «Лично мне не хотелось бы, но, как понимаю, выбора у меня нет. Она, кстати, меня испугалась, хотя сама пришла ко мне в сон». «Вспомнила я». Щелкнули замки на дверях, и мы вышли на парковку. «Неудивительно». Сергей поморщился. «Ты светишься, как газовый факел. Она подумала, что ты собрала все источники силы и запросто сможешь одолеть ее в бою. Ведьмы ведь разные бывают, в том числе и боевые. А с такими Герда предпочитает не связываться, себе дороже». «Интересно, это у меня с рождения или...» «Вслух подумала я. Скорее всего, тебе передали свет каким-то образом. Видимо, твоя бабка или мать. Но странно тут другое. Что именно?» Я остановилась, и Сергей пристально на меня посмотрел. «Тебе же лет двадцать, да?» «Ну, в принципе, чуть больше». Я смутилась и отвела взгляд в сторону. «Тогда почему тебя не нашли раньше, вот в чем вопрос. Просто когда ты умеешь ходить по чужим снам, то со временем начинаешь видеть яркость тех или иных дримеров еще на пороге в его песочницу». Это как блики на поверхности озера, сложно объяснить. Если их нет, то перед тобой сон обычного человека. Если стоит легкая светлая рябь, перед тобой начинающий дриммер. А если аж глаза режет от яркости, ты попадешь в сон крутого сновица, ведьма там или вообще и на мирца. Ясно. У меня вообще не было толком снов до недавнего времени, а потом я головой ударилась. Тогда это может что-то объяснить, а может и нет, хмыкнул Сергей. Мы прошли по парковке и оказались в лифте. «А ты, случаем, не в курсе, что об этом говорит наука?» – спросила я. «Официальная наука сейчас ничего объяснить не может, а у нас самих только теории. Мы пользуемся тем, что сами плохо понимаем, и я уверен, что вообще никто не знает, как это устроено на самом деле. Что такое человек, по твоему мнению?» М -м -м, живой организм?» «Достаточно путных мыслей не было, пришлось сказать первое, что на ум пришло. Отчасти, но я сейчас не об этом». Сергей нажал на кнопку, и блестящие двери лифта закрылись. «Живой организм – это наше тело, скафандр, но он всего лишь вместилище для сознания, являющегося информационной сущностью. А информация, как ты понимаешь, не имеет вообще никакой физиологии». Человек ошибочно полагает, что он царь собственной судьбы, что он чего-то там решает, осознанно делает выбор. А разве это не так? Нет, конечно. Осознание – это отчасти понимание того, что это не так. Скафандр – это примитивная оболочка с кучей защиты блокировок. Если уж совсем грубо, то мы просто самообучающаяся нейронная сеть, которая постоянно обдалбывается наркотой. В смысле? Не поняла я. «Да в прямом, все наши поступки, мысли и желания зависят от гормонов. Вот произошел всплеск кортизола, и все, ты в унынии и депрессии. Да, ты можешь этим управлять, но только заменяя всплесками других гормонов, серотонин там, дофамин, все. Когда понимаешь это, то управлять своим скафандром становится гораздо проще, потому что обмануть его можно на раз». Лифт звякнул на шестнадцатом этаже. Мы вышли из него, и Сергей открыл дверь в квартиру. «Извиняюсь за вопрос, но ты тут живешь вместе с Гердой?» – спросила я. «Нет, я живу один, но у главной тройки есть ключи от моей квартиры, как и у меня от их». «Главная тройка? Кто это?» – не поняла я. «Эхи королева, Герда провидится и Дарас следопыт. Я как бы тоже в тройке, но стою чутка особняком, поэтому ко мне доверия сильно больше, чем к другим ведьмам, которые по рангу ниже». И «Эти трое всегда могут вот так просто взять прийти в твою квартиру?» С сомнением поинтересовалась я. «Конечно. А ты одна живешь?» Я кивнула. «Вот представь, что тебя иссушили, допустим, и ты впала на недельку в кому. И кто попадет к тебе в квартиру и будет за тобой следить и убираться?» «Никто. Я тяжело вздохнула. «Ну вот, а мы, боевые дриммеры, постоянно на острие атаки. Сегодня ты кого-то иссушил, а завтра тебя. Поэтому мы всегда имеем доступ к телам друг друга». Сергей улыбнулся и многозначительно подмигнул. Герда ждала нас на маленькой кухне. В реальности она не была такой уж красоткой, как во сне. Да, она постарше меня, но не намного. Длинные белые волосы с голубыми кончиками, но не настолько яркие, да и одета была вполне по-обычному, а не в развивающееся белое платье. Тем не менее, мы узнали с ней друг друга сразу. «Ты ее все-таки привел?» – хмыкнула ведьма. «Неужели поверил во всю эту чушь про Разумовских, а ты не думал, что это может быть обходной маневр артефакторов?» «Ицхек затевает крупную игру и вполне может отвлечь наше внимание от чего-то важного. Девушка может оказаться обычной пустышкой». «Может». Сергей открыл холодильник и достал банку пива. «Кто-нибудь еще будет?» «Нет», — ответила я и села напротив Герды. Ее глаза снова странно смотрели как бы сквозь меня. «Что вы делаете? Почему у вас всех постоянно так стекленеет взгляд?» — озвучила я свои мысли. Она сдвигает свою точку сборки, а по факту меняет модель восприятия этого мира. Все опытные дриммеры умеют так делать. Это позволяет нам видеть сознание человека, исключая его скафандр, скажем так. Понять его яркость, увидеть слабости и сильные стороны. Сергей пил пиво прямо из банки, а затем выложил на стол кабуры с большими пистолетами. Тяжелая зараза, сколько лет их таская, а все не привыкну. Нужно самому создать артефакты полегче. Потратить на это 20 лет? Герда встала и подошла к нему. «Ты же не пробовал создавать артефакты? Или пробовал?» «И что? Черт с ними! Ты можешь прямо сейчас обратиться к своим видениям и предсказать, что нас ждет?» «Это не так просто, Сережа!» Ведьма слегка приобняла его. «Есть одна маленькая проблемка, которая может перерасти в ураган!» «Ехи!» Ведьмак осклабился. Она же ведь обратится к тебе, если я пропаду из поля ее зрения хотя бы на день». «Вот именно. Может быть, ты и сам провидец?» Герда улыбнулась. «Значит, тебе придется прикрыть нас хотя бы на пару дней», – заключил Сергей. «Да? И как же это я посмею обманывать свою подругу и королеву?» – улыбнулась ведьма. «Не Юли, я прекрасно знаю, чего ты хочешь взамен». «Даже так? шипни мне на ушко». Сладко пропела ведьма, а меня аж передернуло от этой наигранности. «Ты хочешь власти, как и Дара. Вот почему вы вокруг меня вьетесь. Ведь та, которую я поддержу, поднимется на ступеньку повыше, а там, глядишь, и черная корона Ковина освободится. Не так ли? Вот когда у тебя появились эти амбиции, а? А еще мне нужен ты целиком. Она говорит так, будто меня нет в этой комнате». «Фу, ну это ты загнула, сестричка!» Сергей гоготнул и освободился от ее объятий. «Нет, вот все давай врозь. Амбиции, корону, секс. Учись разделять торт по слоям, иначе подавишься. Слишком сладко и жирно будет. Так ты прикроешь меня на пару дней». «И что я скажу, Ехе? выдумай «Выдумай что-нибудь. Например, луна там в Сатурне потерялась или весы с водолеем перехлестнулись. Да тупо месячные начались, и у тебя не получается увидеть картинки. Проканывала же уже». «Хорошо». Герда улыбнулась и подошла ко мне. «Соня, дай мне свою правую руку, а Сережа возьмет тебя за левую. Я попробую совместить ваши образы воедино и увидеть будущее». «И это все?» – удивилась я. «Нет, конечно. Сейчас мы устроим тут обряд, разденемся до догола, принесем в жертву белого козленка, обмажемся горячей кровью и устроим групповуху. Потом я его выпотрошу и погадаю на внутренностях. Совсем молодежи мозги фильмами ужасов засрали». «Да, круто бы получилось!» Сергей подмигнул мне, и я смутилась. Герда взяла за руки меня и его, а затем села прямо на стол и закрыла глаза. Ее пухлые губы беззвучно шептали, и я почувствовала, как по нашим рукам пробежал легкий разряд тока. Точно магия какая-то происходит. Я посмотрела на Сергея, но тот тоже закрыл глаза, и я последовала его примеру. «Я думала и надеялась, что увижу какие-нибудь картинки, но, увы, ничего не было. Просто темнота и разноцветные пятна от того, что я очень сильно зажмурилась. Нет во мне дара провидицы, это очевидно. Эх, а я бы была не против». «Интересно, как ведьмы себе специализацию выбирают? Следопыты, боевые, провидицы? Может быть, у них еще и медики есть?» Я бы полечила кого-нибудь. Думаю, что у меня это получилось бы лучше, чем махать огненными хлыстами. У меня само хоть и боевой характер, и в карман я за словом не полезу, но от мысли, что мне придется сражаться с другими сновицами, как-то не по себе становится. Герда отпустила наши руки и отошла к холодильнику, открыла дверцу и достала початую бутылку красного вина. Из шкафчика вынула большой фужер и налила его почти до краев. «Не томи, а!» Сергей сидел рядом со мной и пил пиво. «Я знаю, ты любишь эффектные паузы, когда пророчишь». «Все очень неоднозначно», – спокойно ответила ведьма. «Да, я видела целую череду картинок, но они плохо связываются в линию. Очень много вариантов развития событий. Все может закончиться уже сегодня, а может не закончиться никогда». «Это еще что за шарада? Не надо мне тут такого!» Сергей в шутку насупился. «Я не люблю юлить, становлюсь прямым и простым, как Степан. Так что ты видела?» «Я отчетливо видела Ицхака, он нужен вам, потому что знает нечто большее, чем вы думаете». «Понятно, навестим моего старого друга». «Только это без меня уже, я не поеду туда», – воспротивилась я. «Уже знакомы?» «Да, он мало кому нравится. Характер у него мерзковатенький, скажем так». Да, было дело, которое закончилось тем, что он выгнал меня, сказав, чтобы я больше ему на глаза не попадалась. Ничего страшного, теперь ты со мной, и он запоет иначе. У Ицхака есть архив на всех артефакторов, так что нам точно предстоит с ним встретиться. Что еще, Герда? Я видела агентов, демонологов и кровь, Сережа. Чью? Это будет зависеть от тебя, либо ее. Взгляд ведьмы замер на мне, либо твоя. «Ты сам выберешь свой путь. Только прошу, не рискуй жизнью понапрасну. Ты нужен Ковину, ты нужен мне». «Ага, себе тоже пока еще нужен. Постараюсь не наломать дров, как обычно. Спасибо, Гердочка». Сережа встал и, обняв ведьму, забрал пистолеты со стола и поцеловал девушку в щечку. Та попыталась поцеловать его сама и в губы, но он ловко увернулся. «Не пропади, охотник». Ведьма послала Сергею воздушно поцелуй, но он даже не обернулся. «Она влюблена в тебя?» – спросила я, выходя следом за Сергеем из квартиры. «Черт ее знает, она же ведьма, а им нельзя верить». «Так и ты ведьмак», – не поняла я. «Мне, наверное, тоже не стоит верить», – махнул рукой мужчина. «Просто они задолбали меня своими интрижками. Я уже не знаю, куда от них деваться, но тебе об этом знать не стоит». И как ты докатился до такой жизни? И вообще давно в Ковине? Несколько лет, а осознаюсь с юности. Тоже не знал, не гадал, к чему это все может привести. Жалею, что так вышло. Нисколечко. Бессмысленно сожалеть о содеянном. Прошлое не вернуть. Будущее – это куча размазанных картинок в глазах Герды, а посему смысл имеет только настоящее. Вот в нем живи, но на всю катушку, чтобы потом даже мысли о сожалении не было». «Обязательно учту на будущее», – улыбнулась я. «Расскажи о себе немного. Как пытаешься осознаваться хоть? Руслан тебя учил чему-нибудь?» «Нет, он просто однажды оказался в моем сне и подсказал, что нужно делать, а потом подруга стала советовать основные методы. Мы сели в огромную машину, марку которой я не знала. Тебе нужно больше концентрироваться и пробовать разные техники постоянно». Виско сказал Сергей, выводя этого мастодонта из подземного гаража. «Наш мозг устроен таким хитрым образом, что постоянно придумывает все новые и новые ограничения для осознания, и это факт. Смотреть на руки – это клево, но, увы, через пару-тройку лет эта техника пожирает сама себя. В итоге ты в обычном сне смотришь на руки, а осознание – хрен». Поэтому дримеры постоянно изобретают новые способы как для осознания внутри сна, так и для прямых переходов. «Через вибрации?» – спросила я, будто каждый день пользовалась только этим способом. «С ними все более-менее стабильно, но для новичков я бы эту технику не советовал. Она тратит много эмоций и, если не углубляться, то очень быстро выбивает на ранних этапах обучения. Сам я ими никогда не пользуюсь. Посмотри на мои руки». Сергей покрутил перед моими глазами правой кистью, и я заметила, что она покрыта сложной татуировкой, похожей на паутину. Ух ты, волшебная! Ну, если верить в единорогов, то можно и так сказать. Просто во сне наши руки меняются, но это ты и сама должна была заметить. Но чем чаще осознаешься, тем они становятся стабильнее, а вот татуировки нет, они всегда будут меняться. Рисунок начинает плавать по руке, и это помогает осознаваться. «На ночь можешь нарисовать хной единорога или обычную абстракцию. Это работает посильнее». «Спасибо, постараюсь запомнить. Интересная техника». «Нет». Сергей посмотрел на меня и улыбнулся. «Это примитивный подход, гораздо круче сексуальный метод». «О, боги, и такой есть! Это меня смутило и одновременно сильно удивило». Еще бы. Это 10-15 лет назад все молотили по учебникам разных эзотериков, а сейчас есть интернет, и тысячи дримеров по всему миру делятся своими наработками, попадаются очень интересные техники. Значит, вы в осаке еще и с сексом занимаетесь? Да, этим обычно новички увлекаются, более опытным до этого уже нет дела. И что, прямо очень похожее ощущение. Да, они отличаются. Сексуальная техника осознания на этом и строится. Большинство удачных выходов в ОС происходят утром или днем, когда тело уже полностью отдохнуло и выспалось. Нужно поймать грань сна, представляя, что ты занимаешься сексом в самых мельчайших деталях. У девушек это получается гораздо лучше, они более эмоциональны в этом плане, но мне так кажется. В итоге тело отключается, а разум все еще представляет полового партнера. Потом ты понимаешь, что гладишь уже спрайта, и все ощущения очень реалистичные. Сбрасываешь его с себя и вперед, жарить огнем все живое. Я так понимаю, ты любишь с огоньком? «Вовсе нет. Я имел в виду, что огнем всех и вся палишь во сне, а ты что подумала?» Ну, я так и подумала, просто так складываются независящие от меня обстоятельства, но в основном я мирно и спокойная если меня не трогать. Выходит, что вход в ОС сильно зависит от воображения Дриммера? Я бы сказал, что в первую очередь от его превалирующих ощущений. У многих они тактильны. Недаром мы трем руки или начинаем лапать все предметы вокруг, чтобы закрепиться в этом состоянии. Значит, без руки инвалид не сможет осознаться? «Брось, даже слепые осознаются, если у тебя нет чего-то, то организм пытается это компенсировать, так что на этом и надо сосредотачиваться». Сергей внимательно посмотрел в зеркало заднего вида. «У нас гости». «Кто на этот раз?» Я оглянулась и увидела черный Мерседес, ползущий за нами на приличном расстоянии наблюдателей из отдела м я им тут поднастрал слегка по дружбе но они сами были виноваты а первым я стараюсь драку не начинать они нападут на нас встревожилась я и сейчас эти бравые парни сначала устраивают переговоры бьют по попке не больно а лишь потом отвозят тебя в застенки где не дают спать и обливают ледяной водой с утра до вечера уже был опыт удивилась я нет но видел как это происходит так что не советую «Спасибо, успокоил, как бы. Конечно, я ему стопроцентно не верю, но то, что он крутой, это сразу видно. Однако это не повод ему полностью доверять». Сергей уверенно вел огромную машину, курил и поглядывал на часы с изображением красного демона. «Иногда он смотрел на меня, весело улыбался и подмигивал, и в такие моменты мне становилось не по себе». Ведьмак в наглую заехал в закрытый паркинг, тот самый, из которого мы уезжали с Русланом на Порше, и чуть не снес шлагбаум. Охранник выскочил из будки, но увидел Ведьмака, замер и тут же достал рацию. Мы его даже слушать не стали. Сергей быстрым шагом шел к лестнице, ведущей в ресторан. На пороге появился горилоподобный мужик с огромным мачете, но мой спутник в мгновение ока вынул серебристый пистолет и выстрелил в охранника. Я инстинктивно зажмурилась и прикрыла уши ладонями, но никакого выстрела не прозвучало. Просто лязгнул курок и громило повалился на пол, будто его убили по-настоящему. «Обожаю такое гостеприимство!» Сергей поднял мачете и перешагнул через тело здоровяка, на котором не было ни капли крови. «Что это было? Что ты с ним сделал?» – в шоке спросила я. «Отправил полетать по парковке. Не переживай, он выживет. Это обычный человек, я таких не убиваю. Говорил же. Верь мне». Ведьмак пинком открыл дверь и взмахом мачете отбил удар стальной трубой, который чуть не прилетел ему в голову. «Живым взять хотите? Не выйдет». Сергей отразил еще один удар и снова лязгнул курок. Нападающий мужчина как подкошенный повалился нам под ноги. Больше никто не посмел встать на нашем пути. Лишь на втором этаже перед нами возник поль, но он дружелюбно улыбнулся. «Господин Ицхак ждет вас», – учтиво сказал он и поклонился. Так и надо было с самого начала. Зачем все эти тупые проверки? Сергей отдал мачете негру и похлопал его по плечу. Маккарти артефактор был недоволен. Сегодня он уже не был в одном халате и тапочках. На нем появилась черная ермолка. Он недовольно стучал пальцами по краю стола и курил здоровенную сигару. Рядом с ним была Оля, с ужасом смотревшая на нас. «Явился, значит», – лаконично сказал Эцхак и покрутил сигарой. «Как всегда в своем репертуаре. Прорвался через охрану. Хорошо, что я успел посмотреть по камерам, что это ты, а то на втором этаже у меня есть отряд автоматчиков. Они бы церемониться не стали». Паренек с мачете тоже не был особо учтив. Сергей сел за стул и нагло закинул на него ноги по-американски. «И эту бесполезную с собой притащил. Что вы все с ней носитесь? Сначала Руслан, теперь ты. ехи тоже отказалась с ней связываться, да?» «Типа того», – уклончиво ответил Сергей и достал из кармана серебряную фляжку. «Твое здоровье, старый друг». «Прекрати поясничать. У Ехи мозгов точно поболее, чем у тебя. Она вообще в курсе, что ты таскаешь эту девчонку с собой» какая разница я по делу понимаю ицхак нахмурился что с русланом ты отправил его на самоубийственную встречу и смеешь спрашивать как он поживает сергей плотоядно улыбнулся потрясающий учитель как хорошо что в свое время я не встал на твою сторону меня бы уже вывернуло от такого отношения к себе правильно пусть лучше тебя ведьма облизывают во всех местах ицхак поморщился «Я этим заниматься не буду». «И не надо. Руслан проснется через несколько дней в том месте, где уснул. Только боюсь, что кое-кто найдет его раньше. Он ведь не у тебя остановился, да? Я вижу это по твоим бровям. Когда ты сердишься, они вместе съезжаются. Это очень смешно. Я же тебе говорил об этом». «Ты сдал его агентам!» Рука старого еврея сжалась в кулак. «Я? Сергей забавлялся». «Нет, это ты его сдал. Всего-то надо было просто не пудрить нам мозги. Руслан – это жертва, да? Козел отпущения? Ты подбросил его нам, пока крутишь делишки поярче, да? Я так и думал. Ты стал слишком предсказуем, старик. А это в нашем обществе заканчивается финальным иссушением». «Не смей угрожать нам», – строго сказала Оля, и в ее глазах появилось странное выражение. «Брось, заучка, твои фишечки на меня не подействуют. Мозги ломать будешь другим магом, а не мне». «Я возьму ее под контроль». Оля посмотрела на меня, но Сергей быстро прикрыл мне глаза ладонью. «Не смотри на эту медузу, иначе превратишься в куклу. Просто слушай». «Не вопрос, это я умею делать». Как только зажмурилась, убрала ладонь Сергея. По моей коже прошли мурашки. В комнате явно что-то происходило. «Мне нужен архив на Елизавету Разумовскую и документы со ссылками на нее», – заявил Сергей. «Я знаю, что у вас все это есть. Можно копии оригинала оставьте себе. Я не уйду отсюда, пока не получу их. Это всем понятно?» «Олечка, не тушься, сходи в туалет, ну или чайку нам замути. Нечего на меня так таращиться, иначе я сдвину реальности сон, и тебе мало не покажется». «Чушь!» – воскликнула девушка. «Тебе не хватит света на подобный поступок!» «Так умел только Данила, и то по слухам!» Быстро проговорил Ицхак, но по его голосу я поняла, что он сомневается в правоте своих слов. «Так я, отчасти, он и есть. Забыли, что ли?» «Ладно, я знаю, что вы любите торговаться. Вот это деревянное колесико, которое я отобрал у Руслана, играет для вас важную роль. Мне оно без надобности. Предлагаю обмен. Это неплохая сделка даже по вашим меркам. Что скажете?» В зале воцарилось напряженное молчание, и я слышала только, как Ицхак нервно стучит пальцами по столу. Наконец, он не выдержал и гаркнул. «Олечка, принеси этому зонтугла, что он просит. Никаких копий, ты просто почитаешь и полистаешь бумаги прямо здесь, а потом свалишь к херам волчьим вместе со своей мелкой дрянью». «Это он о ком так? Обо мне, что ли?» Я осторожно приоткрыла один глаз, потому что услышала, как цокают каблучки девушки. Убедившись, что мне ничего не угрожает, открыла оба глаза. Сергей вальяжно сидел на стуле. Он щелкнул пальцем по деревянному колесику, и оно покатилось к магу. Тот быстро схватил его, осмотрел и запихал в карман халата. Через несколько минут вернулась рассерженная Олечка. Девушка швырнула папку с бумагами на стол перед Сергеем, тот поблагодарил ее и погрузился в изучение. Я подсела поближе, и ведьмак стал передавать мне желтые листочки с текстом, напечатанные на пишущей машинке. «Эти записи ничего не раскроют», Заметил Ицхак. «Мы их уже вдоль и поперек перечитали. Тут можешь мне поверить». «Верю. Иначе бы вы уже собирали поисковую группу, а Соня оставалась бы у вас». Сергей отхлебнул из фляжки. «Германия в те годы проиграла в Первой мировой, и ее ждало веселое будущее. О, фотографии. Это уже интересно». Ведьмак пристально рассматривал лицо моей прабабки, а затем протянул фотографию мне. «Похоже, как две капли воды. Тебе бы тоже подошло это платье». Усмехнулся он, а затем обратился к Ицхаку. «Конечно же, выяснить происхождение этих фотографий автора и место съемки не удалось. На обратной стороне никаких подписей. на в «В том том-то и дело, все эти фотографии принадлежали Зиновию Хачатуряну. Слышал про такого?» «Конечно, нет. Чем он знаменит? Тоже артефактор?» «Да, и большой любитель фотографии». «Понятно». Взгляд Сергея застыл на одной из фотографий. На мгновение замолчал, хмыкнул и равнодушно протянул ее мне. «Нашел зацепку», поняла я, и тоже стала вглядываться. Елизавета с большим зонтиком стояла рядом с каким-то мужчиной на фоне деревьев. Фотография была сделана в каком-то парке, или это лес?» Я попыталась понять, что заставило Сергея хмыкнуть, но попутных мыслей у меня не возникло, и я с разочарованием отдала фотокарточку обратно. Спасибо. Ведьмак собрал длинные волосы в хвост и закрепил белой резинкой. Мне было достаточно данных материалов, чтобы понять, ваши архивы никуда не годятся. К сожалению, мои надежды не оправдались, и я не получил никакой пользы от увиденного. Я просрал колесико перемещения, и их и будет в гневе. «А я тебе говорил», – довольно ответил Ицхак. «А теперь проваливайте отсюда. Я не хочу нарушать наше и без того шаткое перемирие». «Все, боюсь, боюсь, ухожу, ухожу». Сергей комично помахал руками и направился к выходу. Я последовала за ним. До самой машины мы шли в полном молчании. «Там действительно ничего полезного не было». Спросила я, когда мы сели в машину, но ведьмак прислонил к моим губам указательный палец. Поняла, нужно немного помолчать. Сергей погромче включил музыку, Американская кантри с рычащим вокалом, и жестами показал, что нам не стоит говорить. Через полчаса мы въехали в какой-то гараж, а навстречу нам вышел парень со странным на вид прибором. — Как обычно, Сергей Викторович? — спросил, ухмыляясь. «Да, по кругу и в салоне, Соня. Пошли прогуляемся да поедим». «Что-то случилось с машиной?» – не поняла я. «Артефакторы часто ведут грязную игру. Они запросто могли поставить жучки или пеленгатор. Антон все смотрит и вернет нам машину. Нашел ли я что-нибудь?» «О да, но об этом лучше поговорить за плотным обедом и бокалом красного вина. Ты же хотела попутешествовать. Считай, что тебе выпал отличный шанс». «Как так? В каком смысле?» – удивилась я, но Сергей уверенно шагал по улице и ничего мне не отвечал.